На суде Толстой, вероятно, учитывал общественное мнение, а по мнению многих, от Мандельштама уже нечего было ждать. Он был старик, причем вздорный, получал пенсию за прошлые заслуги и уже не мог ничего дать советской литературе. Саргиджан же был молодым и, что называется, обещающим. «Это расхожее мнение» о кончившемся Мандельштаме, не имело ничего общего с действительностью, что и было продемонстрировано на авторском вечере поэта, который состоялся в том же 1932 году, примерно через два месяца после товарищеского суда, и там же, 10 ноября, в доме Герцена, в редакции литературной газеты. Мандельштам прочел свои стихи последнего периода, и произвел сильное впечатление на присутствовавших. Литературовед Харджиев вспоминал о вечере. Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в течение двух с половиной часов. Он прочел все свои стихи последних двух лет в хронологическом порядке. Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший, «Я завидую вашей свободе. Для меня вы новый Хлебников, и такой же чужой. Мне нужна не свобода. Некоторое мужество проявил только Шкловский. Появился новый поэт Мандельштам». Впрочем, об этих стихах говорить в лоб нельзя. Мандельштам отвечал с надменностью пленного царя или пленного поэта. Примечание. Цитируется по книге. Михайлов, Нерлер, Комментарии. Страница 502. Конец примечания. Это был, так сказать, новый Мандельштам, Сделавший следующий шаг в своем поэтическом развитии, и это чувствовали слушатели, сильное впечатление произвело выступление поэта на Александра Гладкова. Мандельштам одновременно величествен и забавен, горделив и уязвим, невозмутив и неверен, спокоен и беззащитен. Истинный поэт. Когда он стал читать, странной, тоже чисто, так сказать, поэтической манере, противоположной, так называемой, актерской, хотя, пожалуй, более условной, у меня почему-то сжималось сердце. Я знаю чуть ли не на зубок все напечатанное, но новое не похоже на прежнее. Это не акмеистический и неоклассический Мандельштам. Это новая свободная манера, открыто-сердечная, как в поразительных стихах о Ленинграде, или тоже по-новому высокая, как в лучшем из прочитанного, «себя губя, себе противореча». Примечание. Гладков, страница 321. Конец примечания. Мандельштам утверждал себя и свое творчество, В редакции газеты, которая сыграла недавно немалую роль в его травле в связи с переводом Тиля Улиншпигеля, 10 ноября состоялся «Вечер», а 23 ноября в «Литературной газете» появляется стихотворение о Петербурге-Ленинграде «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» 1930 год. Один из шедевров Мандельштама. Ситуация в стране была сложной и тревожащей. Коллективизация привела к массовому голоду в деревне, особенно на юге, в апреле 1933 года. Мандельштамы уехали на лето в Крым к Нине Грин, вдове писателя Александра Грина, с которой были в дружеских отношениях. Она тоже бывала у Мандельштамов в Москве. Жена артиста Яхантова Попова записала в дневнике. Первый раз я столкнулась с книгами Грина у поэта Мандельштама, когда он жил в маленькой комнатке во флигеле, примыкавшем к дому Герцена. В комнате Мандельштама царил обычный беспорядок. Среди груды посуды стопок масла, паек из Литфонда, лежала груда книжек Грина. Их только что привезла жена Грина в Москву. Она хлопотала об издании полного собрания сочинений. Я видела ее мельком. Примечание. Попова. Дневник и другие записи. Ргали. Фонд 2440. Опись 1. Единица хранения 61. Листы 130. 149. Конец примечания. В Крыму Мандельштам мог в полной мере осознать последствия великого перелома в деревне. Крым был заполнен голодными крестьянами, бежавшими туда с Украины и юга России. Они бродили по бесчисленным лепесткам цветших растений, как по войлоку. Это был будничный ад. Видимо, это не просто совпадение, что именно в Крыму, Весной 1933 года поэт писал разговор о Данте. Крым подействовал на Мандельштама как удар, как шок, заставивший его увидеть происходившее в стране в ничем не прикрытой страшной подлинности. А ведь еще в 1930 году, на слова писателя Вольпина об ужасе происходящего, Сразу после коллективизации — голод. Я очень много общался с широкими массами в то время на вокзалах и не убегал от всего этого ужаса, и о писательском равнодушии Мандельштам ответил. «Ну, знаете, вы не замечаете бронзового профиля истории из-за главной буквы». Примечание. Осип и Надежда Мандельштам в рассказах современников Страница 428-429. Конец примечания. Крымские впечатления резко изменили ракурс. Вместо бронзового профиля истории стали видны погибающие люди. Возвратился в Москву поэт в подавленном настроении. Агент ОГПУ доносил. На днях вернулся из Крыма, Осип Мандельштам. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи. Из его книги Гихл собирается изъять даже старые стихи. О его последних работах молчат. Старые его огорчения, побои, травля в связи с плагиатом не нашли сочувствия ни в литературных кругах, ни в высоких сферах. Мандельштам собирается вновь писать товарищу Сталину. Примечание. О том, что Мандельштам писал Сталину, нет сведений. Конец примечания. Яснее всего его настроение видно из фразы «Если бы я получил заграничную поездку, я пошел бы на все, на любой голод, но остался бы там». Отдельные его высказывания по литературным вопросам были таковы. «Литературы у нас нет. Имя литератора стало позорным». Писатель стал чиновником, регистратором лжи. Литературная газета – это старая проститутка, права в одном. Отрицает у нас литературу. В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и прочее. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку как художников. Теперь вообще понятие литературного успеха, нонсенс, ибо нет общества. Коснувшись вопроса о том, что на художественной выставке за 15 лет висят дрянные пейзажи Бухарина, Мандельштам добавляет, ну что же, читали мы стихи Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской. Примечание. Цитируется по книге Флейшман, Борис Пастернак, и «Литературное движение 1930-х годов», Санкт-Петербург, 2005 год, страницы 184-185. Конец примечания. Упомянутая в донесении «Выставка за 15 лет» Выставка художники РСФСР «За 15 лет». Выставка сначала была показана в 1932 году в Ленинграде, в Русском музее. Затем в 1933 она демонстрировалась в Москве, в залах исторического музея. Открытие в Москве состоялось 27 июня 1933 года. Вернувшись в Москву, Мандельштам не мог не написать об увиденном в Крыму. «Холодная весна».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 этого стихотворения, является его запись, сделанная следователем на допросе, которому поэт был подвергнут после ареста в мае 1934 года. Мандельштам подписал текст, то есть авторизовал эту запись. Однако комочки в третьем стихе можно прочесть также, как «колючки», Кроме того, следовательская рукопись позволяет прочитать стихи 6-8 и следующим образом. Деревья, почками набухшие на малость, стоят как пришлые и вызывают жалость. Пасхальной глупостью украшенный миндаль. В этом случае жалость относится очевидно к деревьям. Но тогда в конце седьмого стиха... Уместно было бы поставить точку или точку с запятой. Кизячный дым, цветущий в апрельское пасхальное время миндаль, глупый миндаль, украсившийся цветами на фоне голодного горя, этот упрек обращен автором, конечно, и к себе самому. Вспомним, что мандальштам означает «миндальный ствол». Белые и розовые лепестки – усеявшие землю, избивающиеся в комочки, чего земля становится войлочной, и на этом пасторальном фоне тени страшные Украины и Кубани, бежавшие от голода крестьяне. Кто стережет калитку? Понять можно так, что стерегут голодающие беженцы, ожидая не выйдет ли кто и не подаст ли чего-нибудь. Но, согласно воспоминаниям Надежды Яковлевны Мандельштам, стерегли, охраняли вход во двор, местные жители, жившие тоже голодно и опасавшиеся, не украдут ли их запасы муки. Подпись под стихотворением, рукой Мандельштама, лето 1932 года, Москва, после Крыма, Осип Мандельштам. Примечание Нерлер. Слово и дело Осипа Мандельштама. Страница 47. Конец примечания. Это явная описка. Стихи написаны летом 1933 года. Прямую связь со стихами о голодном Крыме имеет и знаменитое стихотворение о Сталине. Мы живем под собою, не чуя страны, которая в конечном счете стоила поэту жизни. Написание этих стихов, всего нескольких строк, можно на наш взгляд причислить к подвигам во имя свободы и правды, которыми имеет право гордиться человечество. Они спасли честь русской поэзии. Высокие слова здесь уместны. Кремлевский горец не только превратил сотни тысяч крестьян в тени страшные, но и, казалось, отнял сам дар речи у всей огромной страны. Однако это стихотворение Мандельштама самим фактом своего написания опровергло власть тотальной немоты. Об этом произведении речь пойдет ниже, в заключительной главе книги. Великолепное по мощи и резкости стихотворения было создано в ноябре 1933 года, когда Мандельштамы жили уже не на Тверском бульваре, а в доме на улице Фурманова, в последней московской квартире поэта.